3. Сыщик и Светлячки Король Марса может видеть все, но бывают моменты, когда он не хочет, чтобы видели его. Он идет по улицам шагающего города Ублиетта невидимкой, под покровом Гевулота. И, как обычно, король опаздывает. На этот раз он не сразу смог ускользнуть от своих наставников-телохранителей. Небо над Марсом бледное, и яркое пятно за острыми зубьями кратера Эллада еще только предвещает появление Фобоса. И воздух холодный. В тени высоких зданий вдоль широких бульваров края зажигаются жаровни, на тротуарах появляются желающие поужинать и выпить. Город мягко покачивается на ходу, и отдаленный гул его шагов успокаивает, словно размеренное сердцебиение. На поверхности все идет своим чередом. Но король, Исидор Ботрелле, не верит в это. Он ощущает резкий и горький привкус страха, видит особую осторожность в походке людей, уже не доверяющих анонимности своего гевулота. Мимо рука об руку проходит улыбающаяся пара. Высокая женщина с красновато-смуглой кожей привлекает взгляд Исидора. Он нечаянно задевает ее воспоминания и видит, как она, портниха Джеки, плакала на вместе с толпой, собравшейся на устойчивом проспекте, наблюдая за гибелью земли, мира, где она родилась. Исидор встряхивает головой. Он способен слышать и помнить любой разговор, любую мысль в Ублиетте. Этот обоюдоострый дар достался ему от его отца-криптарха, искаженной копией Жана Ле Фламбера, теперь заключенного в игле тюрьмы и обреченного играть в бесконечную игру. Исидор может размышлять и дышать, лишь спрятавшись, но и тогда Ублиет постоянно присутствует в его мыслях. Он понимает, как испуганы люди. В небесах появились гиганты, и мягкий свет уже не так успокаивает, как прежде. Цели Сидора находится на южном краю города. Это маленький домик в обнесённом забором саду. Его круглые окна и янтарно-жёлтые бетонные стены выглядят довольно необычно, но их почти полностью скрывают сильно разросшиеся кусты белых мечевидных роз «Торис». Деа Торис, персонаж марсианского цикла Бэрроуза. У самых ворот его настигает фрагмент разделенных воспоминаний, словно навеянных ароматом роз, вызвавшим в памяти строгий взгляд матери, Раймонды. Исидор вспоминает, что должен присутствовать на встрече с ней и другими наставниками, группой особых городских стражей порядка и старейшинами Зоку, чтобы обсудить проблему беженцев. Он вспоминает тщетные усилия орбитальных спокойных, смятых потоком иммигрантов из внутренней системы. И лоилистов, членов новой политической партии, которые настаивают на том, что царство реально, а все, кто утверждает обратное, созданы ЗОКу, и Сидор только инструмент в их руках. Он вспоминает и о том, что мать намерена серьезно поговорить с ним, и что он еще не настолько взрослый, чтобы не подвергаться порке. И Сидор вздыхает и сбрасывает воспоминания. В последние несколько месяцев заседания и обсуждения проходят постоянно. Он в них разочаровался, никаких решений не принимается, и каждый участник настаивает на своем. Ничего похожего на холодную красоту преступлений, головоломок или архитектуры. Теперь и это для него утрачено. Он способен обнаружить самого хитроумного преступника, стоит только обратиться к воспоминаниям. А вот в квад послания жана Ле Фламбера, пришедшим три часа назад, содержится настоящая загадка. Исидор посылает короткий вежливый фрагмент воспоминаний обитателю домика, подходит к двери и ждет. Его рука сжимает в кармане часы вора. Дверь открывает моложавый темнокожий мужчина. С первого взгляда его можно принять за собирателя времени, который накапливает нематериальную валюту Ублиетта для продолжения жизни в теле достойного, вместо того, чтобы тратить ее на самоусовершенствование и предметы роскоши. Но у него гладкая блестящая кожа, что указывает на недавнее возвращение из состояния спокойствия после прохождения через лабораторию Воскресителей. А, произносит мужчина Марсель Изольд. Исидор Ботреле, знаменитый детектив. Какая честь! В его голосе звучит нотка иронии, а взгляд остается откровенно скучающим. Исидор откашливается. Даже до недавних событий в нелегальных аналоговых изданиях у Блиетта его изображение появлялось довольно часто, а теперь и вовсе нельзя остаться неузнанным, если не пользоваться недопустимо плотным гивулотом. «Я понимаю, время уже позднее, но нельзя ли...» Человек закрывает дверь. И Сидор вздыхает, снова стучит и посылает очередной фрагмент воспоминаний. Дверь медленно открывается. «Извините, что приходится вас беспокоить, но я надеюсь на вашу помощь. Хотелось бы получить некоторые ответы». «Здесь нет никаких ответов. Только тишина». «По своему опыту могу сказать, что именно в тишине чаще всего можно их отыскать». В карих глазах Марселя вспыхивает искры любопытство «Отлично», — говорит он, — «в таком случае вам лучше войти». Похоже, что раньше дом принадлежал художнику, но теперь помещение больше напоминает гробницу. Здесь стоят скульптуры, покрытые пыльной парусиной, рабочий стол, заваленный десятилетиями копившимся хламом. Старыми моделями из клейтроника, эскизами и причудливыми объектами. Единственными предметами искусства, представленными должным образом, остались картины, к которым прикреплены небольшие фрагменты ускользающих воспоминаний. Они посылают Сидору вспышку информации о любви двух молодых людей. «Все равно уже пора пропустить стаканчик», — произносит Марсель. «Могу я вам что-нибудь предложить?» «Похоже, вам не мешает выпить. Ничего удивительного, ведь вы так заняты улучшением этого мира. Вы так говорить словно не одобряете этого. О, я думаю, ваши усилия достойны высших похвал. Только они сейчас немного, значит. Скоро всех нас проглотят, и надо наслаждаться оставшимся временем. Вот как сейчас». Марсель открывает бар из красного дерева и достает бутылку коньяка и пару бокалов. Он до краев наполняет их темной янтарной жидкостью и протягивает один бокал Сидору. В глубине комнаты слышится тихое журчание Арснова. Направление в музыке, возникшее в Италии и Франции в XIV веке. «Это очень мрачная точка зрения», — отвечает Исидор, — «но я выпью за сохранение мира». Марсель молча поднимает свой бокал и улыбается. Исидор вдыхает поры коньяка, начинает кашлять и делает маленький глоток. До сих пор он не пробовал избавиться от постоянного давления экзопамяти при помощи наркотиков. Кроме того, алкоголь делает его разговорчивым, а в данных обстоятельствах это может ему навредить. «Это реалистическая точка зрения», — отзывается Марсель. «С тех пор, как произошел коллапс, мы играли незавидную роль. И я почти не удивился твоему открытию, узнав, что наше драгоценное царство — это всего лишь задуманный зоку обман». «Да и теперь мы недалеко продвинулись. Мне кажется, мы всегда были игрушками, экспериментальными моделями в некоторой точке Омега, где выигрывает соборность». «Точка Омега — условное состояние наиболее организованной сложности и наивысшего сознания, к которому стремится Вселенная в процессе эволюции». Термин введен Теяром де Шарденом. «Но соборность не выиграла. Пока еще не выиграла. Вот потому я сюда и пришел. «А, идеализм, геройство. Отлично. Чем я могу помочь вам спасти мир?» «Сегодня утром один... один человек попросил моей помощи. Похоже, что информация о некоем важном событии, произошедшем за пределами Ублиетта, утраченная во всех других архивах, сохранилась в экзопамяти». «Я пытаюсь выяснить, есть ли там еще уникальные сведения, которых больше нигде не осталось». «Понимаю», — Марсель задумчиво проводит по губам указательным пальцем. «К вам нередко заходил Поль Сернин, не так ли? Он отдал вам часы». «Слова вылетают быстрее, чем он успевает задуматься». Когда вор попросил о помощи, Исидор вставил еще один фрагмент в старую нерешенную головоломку. Что обнаружил на Марсе Поль Сернин? Этого не смог узнать даже сам вор, и Сидор очень хотелось бы увидеть лицо Лев Ламбера, когда он даст ему ответ на этот вопрос. Марсель со стуком ставит бокал на стол. Коньяк при марсианской гравитации лениво плещется по стенкам. М да «Да, он так и сделал. А потом забрал мое время. Забрал просто потому, что это доставляло ему удовольствие, потому что это было частью его плана. И он притворялся моим другом, потому что ему было удобно». И Сидор вздыхает. «Лев Ламбер в облике человека по имени Поль Сернин 20 лет назад спрятал что-то в воспоминаниях своих друзей, а недавно вернулся, чтобы забрать это. В результате девять человек были преждевременно отправлены в загробную жизнь у Блиетта, и Раймонде с Сидором стоило больших трудов убедить воскресителей позволить им вернуться. «Советую быть осторожным, когда разговор заходит о поле Сернине, произносит Марсель, прищурившись. «Раньше я этого не замечал, но вы похожи на него». «Только не говорите, что это очередной эпизод его игры». «Нет, я могу дать слово, что это не так», — отвечает Исидор. «Совсем наоборот. Я пытаюсь понять, почему он это сделал. Мне важно знать, почему он к вам приходил. Может, хотел получить доступ к воспоминаниям вашего друга?» «Совёнка? А он-то какое к этому имеет отношение?» Вот это я и пытаюсь выяснить, прошу вас. Это очень важно, не только для меня, но и для всего Марса. Понимаю. Марсель проводит рукой по выбритой голове. Думаю, это возможно. Я не давал ему разрешения, но он действительно оставил мне эти проклятые часы. Наставник говорил, что он каким-то образом умудрился спрятать что-то и в моих воспоминаниях. А с Савенком мы делились абсолютно всем, у него не было от меня секретов. Так что Поль Сернин мог добраться до воспоминаний Совенка через мой гевулот. Но что ему это давало, мне непонятно. Исидор глубоко вздыхает. «С вашего разрешения я хотел бы на них взглянуть. Я имею в виду воспоминания». В особенности, касающиеся той ночи, когда произошла вспышка. «Я хочу понять, зачем вернулся сюда человек, которого вы называете Полем Сернином? Что он здесь искал? Существует какая-то связь, я чувствую ее, и она затрагивает гражданскую войну соборности, вспышку и то, что произошло с Землей. Если мы хотим, чтобы Марс выжил, мы должны в этом разобраться». Ха, Марсель невесело усмехается. И вы считаете, дело того стоит? Спасать мир, даже если он построен на обмане? Да, стоит, отвечает Исидор. Не все иллюзии несут зло. Иногда они просто необходимы. Меня научил этому мой отец, мой приемный отец. Марсель долго смотрит на Исидора. Потом поднимает бокал. Хорошо. Проходите и познакомьтесь с моим возлюбленным. Его зовут Совенок. Совенок, окутанный лечебной пеной, сидит у окна и смотрит наружу. В комнате стоят свежие цветы, а ароматизированные свечи испускают слабый запах лаванды. Это определенно самое чистое помещение в доме. Из окна открывается вид на марсианскую пустыню. Город проходит через кратер Лада и оставляет за собой длинные щупальца оранжевой пыли. Из горла совенка вырываются гулкие металлические звуки, словно кто-то щелкает ногтем по жестяной банке. Тело достойного сохранило свою молодость, но у него лицо немощного старика, и челюсть немного отвисла. В глазах пустота, и гевулот вокруг него разорванный, как клочья тумана. Марсель целует его в щеку. «Как я понимаю, вам известно его состояние». «Я получил некоторые сведения. Изменения в его мозгу, произошедшие в момент вспышки, непонятны воскресителям. В микроканальцах остался квантовый конденсат, наводящий на мысли о древних теориях сознания». Но это искусственно вызванное явление. Его нельзя перевести в состояние спокойствия, поскольку конденсат может разрушиться, и воскресители не в силах предсказать, к чему это приведет. «Он такой уже двадцать лет», — Марсель вздыхает. «Я живу надеждой. Квантовое состояние не может быть вечным. Возможно, он еще выкарабкается, а я подожду». Я живу скромно, чтобы растянуть свои дни. «Вы ведь знаете, мы пытаемся изменить ход вещей», — говорит Исидор. «Возможно, ему сумеют помочь Зоку. Я мог бы поговорить с...» Марсель печально улыбается. «Я больше не могу доверять богам», — отвечает он. «Прошу вас, делайте то, зачем пришли. Ему скоро ложится спать». Исидор кивает, крепко сжимает часы вора и извлекает из своего сознания ключ, который открывает все двери памяти. Экзопамять Савенка проходит перед ним, но Исидор оставляет без внимания большую часть воспоминаний и сосредоточивается лишь на полете на планере над лабиринтом ночи, на времени вспышки. И вот он вспоминает, как пролетает над каньоном Ио и смеется над страхами Марселя. Савёнок считает, что Марсель порой ведет себя совсем как девчонка. Чтобы его успокоить, он поднимает планер выше, и они любуются звёздами. Прекрасная ночь. Иногда он не может понять Марселя, его одержимости работы и его стремление остаться в одиночестве. Но в ночном небе кажется, что им суждено всегда быть вместе. И, конечно же, именно этот момент Марсель выбирает для своей новости. Я подумал о том, чтобы уехать, говорит Марсель. Хочешь уехать? переспрашивает Савенок. Где-то глубоко-глубоко в его груди Сидор чувствует укол разочарования. И куда бы ты направился? Марсель разводит руками. «Не знаю. Куда-нибудь...» Он прижимает ладонь к гладкой прозрачной стенке планера. «Тебе не кажется, что глупо придерживаться здешнего цикла? Здесь все какое-то нереальное». савенок начинает злиться. «Что же я для него? Часть глупого цикла? Временное развлечение перед более важными и большими делами?» Он позволяет себе выплеснуть раздражение в словах. «Разве не в этом заключается твоя работа? Ощущать нереально? «Нет», — отвечает Марсель, — «я делаю нереальные вещи реальными, и реальные вещи более реальными. И там это было бы проще. У Зоку имеются устройства, обращающие идеи в предметы». Соборность утверждает, что Зоку намерены сохранять все когда-либо возникающие мысли. А здесь... «Вот оно», — думает Сидор, переходя к собственной сущности. За время своего царствования он научился сохранять струи личных мыслей в потоках чужих воспоминаний. Он просматривает застывшие мысли Савенка одну за другой. «Не из-за этого ли Марсель так привязан к Савенку?» Не из-за того ли, что перед самой катастрофой сказал о своем намерении уехать? Время в воспоминаниях замедляет свой ход. Пальцы Марселя прижаты к стеклу, между ними мерцает яркий орел Юпитера. И вот следующее воспоминание — внезапный разрыв, словно клинком рассекающий нить мыслей совенка. «Марсель порой ведет себя совсем как девчонка». И Питер сияет между его пальцами. Внезапный разрыв. Исидор вспоминает воспоминания. Он погружается в память о памяти, словно в затягивающий бесконечный зеркальный тоннель. Пальцы Марселя движутся все медленнее и медленнее. Время вязкое и холодное, как будто он плывет против ледяного течения. Ну, конечно. Вор должен был оставить ловушку для любого, кто попытался бы его выследить, провал в памяти, уводящий в бесконечность. Но Исидор необычный преследователь. Он воплощает все. Он король Марса, и в экзопамяти для него нет секретов. Он сопротивляется течению потока, снова прибегает к помощи ключа и неохотно решается воспользоваться его другой функцией — доступом к потайным входам памяти, позволяющим редактировать и искажать воспоминания. Ключ раскаленным лучом прикасается к ловушке и расплавляет ее. Время устремляется вперед, словно свора спущенных собак. Юпитер взрывается под рукой Марселя и превращает его пальцы в красные пылающие колонны. Перед глазами Совенка дождем осыпаются звезды, а потом к Сидору обращаются квантовые боги. Первый голос явно принадлежит ребенку, и Сидору кажется, будто кто-то осторожно держит его за руку двумя пальчиками. Ты живешь на острове под названием Каузальность, произносит голос. «Это маленькое местечко, где результат следует за причиной, словно поезд по рельсам. Ты идёшь вперёд по отпечаткам ног Бога на берегу. Зачем это делать, если можно сразу броситься в волны и разбрызгать воду?» Смех. Он ощущает радость от разлетающихся в стороны сверкающих на солнце брызг, Пальцы ног зарываются в песчаное дно, и он сознает, что может подпрыгнуть и плюхнуться в воду только ради того, чтобы поднять еще больше брызг. Каузальность. Это линза, сквозь которую мы смотрим на вещи. Расстановка событий. В квантовом пространстве времени она неоднозначна. Сюжет, события, следующие одно за другим зов приключений, путешествий и загробной жизни, перерождение, примирение. «Нет, не так. Это только один путь возможного развития». «Слушай, мы все объясним». Другой голос, голос взрослого мужчины, похожий на голос матери Пиксел посыпленности, на голос старейшей, с тем же оттенком древней усталости. Эту идею уже разрабатывали в 20 столетии. Думали, что пространство-время поддается исчислению. Испытывали ее в последние дни Большого адронного коллайдера, когда научились получать крошечные черные дыры. Расчеты основываются на горизонте событий черных дыр, а потом они сталкиваются друг с другом. И исследуется информационный парадокс, чтобы определить, что сильнее. Квантовая гравитация или машина Тьюринга и ее квантовые варианты. Достойное задание для мощного «бака», еще не остывшего после обнаружения первых базонов Хиггса. Проносится череда картин, изображения грифельных досок и огромных гудящих в тоннеле машин – Расстроенные лица перед экранами. Это разочарование, когда две части не подходят друг к другу, когда не устанавливается взаимосвязь, и Сидору хорошо знакомо. В ярких вспышках столкновений никто не подозревал ничего плохого. Поначалу исходящий поток казался сплошным шумом. Потребовалось множество экспериментов, но результат был очевиден. Ответы содержатся здесь, но они закодированы. Пространство-время — не просто компьютер. Это надежный квантовый компьютер. И для работы с ним требуется ключ, способный открыть замки шкалы планка. Возникло убеждение, что есть другой закон природы, другой предел времени, другой второй закон термодинамики. Идея была забыта на долгие времена, до тех пор, пока не родились мы. Кто мы такие и как возникли? Это звучит третий голос, мягкий и согревающий, как коньяк Марселя. Он приносит Сидору ощущение безопасности. Мы — каминари, светлячки, недолговечны, летящие на огонь. Когда наступил коллапс, и больше никто не мог жить на Земле, мы позаботились о себе. Мы погрузили свои материальные тела в грузовые отсеки разрабатывающих астероиды кораблей. Наспех оборудовали их системами жизнеобеспечения, свой разум и ранние камни, грубые ионные ловушки и алмазы, удерживающие медленный свет. Прикрепили к ракетам и запустили их к Юпитеру и Сатурну. В то время, когда мир вокруг нас рушился, они уносились ввысь, словно светящиеся кал-элы. Имя, полученное Суперменом при рождении. И вот тогда началось настоящее приключение. Мы росли, разделялись и множились. Мы создавали камни, чтобы хранить в них то, что нас определяло. Наши отношения друг с другом, то, что невозможно копировать, а можно только подарить или похитить. Мы строили царства, в которых можно было играть. Мы окутывали интеллектуальной материей целые планеты. Мы вели войны с соборностью. Мы создавали маленькие светила, чтобы согреть ортианцев. А теперь мы состарились. Игра в каменари утратила свою увлекательность. Но замки планка остались и продолжают возбуждать наше любопытство. Нам кажется, мы знаем, что скрывается за ними». Голоса сливаются в хор и звучат одновременно. Время творения, бескрайнее, залитое солнцем море. Мы выполнили большую часть работы. Мы нашли решение в самом неожиданном явлении, в коллапсе, в нашем собственном зарождении. Начало скрыто внутри конца. И нам нужна твоя помощь, чтобы воплотить его в реальности. Если ты согласен покинуть свой островок, протяни нам руку, прими нашу сцепленность, объедини свою волю с нашей. Так мы сможем стать тобой. Так мы все сможем выйти в море». Перед Осидором появляются три освещенные фигуры. Они протягивают к нему руки, и в их ладонях сияют звезды. Он открывает им свои объятия и принимает предлагаемый ими свет. Его пальцы переплетаются с пальцами незнакомцев, и вот он уже не один, а множество. Он узелок в паутине света, охватывающий всю систему. Он часть чего-то непонятного, но может прикоснуться к этому через свет Юпитера, мерцающий в пальцах Марселя. Миллиарды разумов принимают предложение Каминарии, и ткань сцепленности ширится со скоростью света, простирается от Марса до Земли и Сатурна, и еще дальше. Исидор не понимает, как это происходит, но на Юпитере яркость света преобразуется в ключ, и он входит в замок. «Нет! Остановись!» — кричит хор каминари. Исидор сам чувствует, что-то не так. Одна из нитей ткани внезапно натягивается, словно аркан. Ловушка. Предательство. Ткань распадается и занимается огнем. Далеко-далеко Каминари пытаются его остановить, но для Исидора Савенка слишком поздно. Свет поглощает его, и Юпитер умирает. Исидор открывает глаза и моргает от света, но это всего лишь Фобос сияет ему в лицо. Он достиг зенита в своем кратковременном странстве по небу, и золотистые лучи освещают пыльные складки кратера Эллада. Исидор снова в комнате совенка. Тайна вспышки проносится в его мыслях, подобно отраженной лавине — Отдельные фрагменты складываются в нечто большее, чего он не мог себе даже представить. Он поспешно вынимает квад-передатчик и посылает вору интенсивную мысль. «Жан, ты себе представить не можешь, что я обнаружил!» Приложением к Квату он вставляет фрагмент воспоминания о Каминаре. «Это касается не только Земли. Это вспышка и коллапс, ты должен это увидеть!» Связь обрывается. Что-то случилось. В комнате слишком тихо. В воздухе веет озоном. Марсель неподвижно стоит рядом, широко распахнув глаза, приоткрыв рот. И Сидор утрачивает связь с экзопамятью. Гнетущая тишина настолько его поражает, что Исидор не сразу замечает присутствие четвертого человека или, скорее, иллюзии человека, Это черная безликая тень, на которую не падает свет. Над левым плечом парит серебряное куружье Зоку, похожее на ракету. Узкий конец угрожающе мерцает и следует за каждым движением Исидора. — Прошу прощения за причиненное неудобство, — произносит тень. Голос можно принять за голос мужчины, но в нем слышатся металл и какие-то помехи. — Я... Правильно это произнес. Исидор мысленно производит подсчеты. Он не может точно определить, сколько прошло времени, возможно, всего несколько минут. Но ночному телохранителю, футуристу, потребуется не намного больше, чтобы его обнаружить. Он снова обращается к экзопамяти, пытаясь отправить сообщение, но обнаруживает пустоту. Точно такое же ощущение было во время посещения колонии Зоку в пыльном районе. «Надо было оставить все как есть», — говорит тень. «Но сейчас еще не поздно все исправить. Отдай мне ключ, криптарха, и я помогу тебе забыть». «Почему?» «То, что ты обнаружил, представляет опасность». «Для всех нас будет лучше, если я сотру это и из экзопамяти, и из твоей головы». «Ты опоздал. Я только что отправил сообщение». «Ага. Ладно. Мне доложили, что в этом направлении уже ведется работа. В любом случае это потребует отдельной оплаты. Но тебя это не касается». «Я очень прошу, отдай ключ от экзопамяти. Я знаю, что тебе он все равно не доставляет радости». «Ключ не принадлежит мне, и я не могу его отдать», — отвечает Исидор. «Надо выиграть время. О ключе знают лишь немногие. Ты ведь из Зоку Пиксел, не так ли?» «И да, и нет». У нас есть агенты во всех сообществах ЗОКу. Но почему ты это делаешь? Тень беспокойно шевелит руками. Потому что мы должны защищать тебя. Мы сохраняем стабильность. Мы сохраняем неизменность положения вещей. Исидор пристально всматривается в тень. Это ведь вы, кем бы вы ни были. Это вы вызвали вспышку. Вы помешали Каминаре и уничтожили Юпитер. Вы разрушили разум этого несчастного человека. И с тех пор вы заметаете следы. Зачем вам понадобилось искажать информацию об атаке Чена на Землю? Кто вы? Это неважно. Послушай, Сидор, если ты не согласишься добровольно... Придется принять более решительные меры. Если мы не сможем изменить экзопамять, нам придется уничтожить ее. Ситуация в системе слишком неустойчива, и нельзя рисковать, позволяя найденной тобой информации попасть в чужие руки. Прошу тебя, всего несколько изменений ради всеобщего блага. Ты даже ничего не почувствуешь. «Нет!» Исидоров вдруг охватывает искренняя ярость. «Криптарх при содействии Зоку нас долго обманывал. Больше мы этого не допустим!» «Ты не понимаешь!» Металлический голос тени звенит отчаянием. Куружье светится все ярче. «Ты же понимаешь, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. Я должен подчиняться волеизъявлению Зоку!» Я достану ключи с твоего разума, Исидор, и постараюсь сделать это безболезненно. Пиксел говорила, что у вас всегда есть выбор, что вы всегда можете уйти. Тень вздыхает. Она еще слишком молода и недостаточно сцеплена. Она все поймет. Исидор, ты напрасно пытаешься меня отвлечь. Твои наставники не успеют вовремя. Это ведь мы оснастили их технологическими устройствами, помнишь? Я могу контролировать их восприятие. А потом и их память тоже будет отредактирована. Исидор на мгновение прикрывает глаза. Еще один фрагмент головоломки встает на место. «Ты один из старейшин. Ты...» Сейджин. Тень расплывается, и на ее месте возникает истинный облик Зоку, вихревая мандала фаглетов и драгоценных камней с лицом Сейджина в центре, еще прикрытым съехавшей на бок остроухой маской. «Вот еще одна вещь, которую тебе придется забыть», — говорит он. Исидор вынимает из кармана часы вора. Они кажутся тяжелыми и холодят руку. «Подожди!» «Ты не сможешь спрятаться в спокойствии, сидор произносит Сейджин. «Я блокировал доступ, как за памяти. Просто закрой глаза. Все скоро закончится». «Это не мои часы», — говорит Исидор. «Но Джастин-часовщик модифицировал их для меня. Мы...» «Жители Ублиетта, не можем похвастаться достижениями Зоку или Соборности, но и у нас есть свои умельцы. Я давно знаю, что рано или поздно кто-нибудь придет ко мне за ключом Криптарха и потому принял меры предосторожности». Внутри у него все сжалось, рука дрожит, но он выдерживает проницательный взгляд Зоку. «Сюда встроен триггер Маха Цендера, соединенный с моим мозгом» и микрограмм антиматерии. Этого достаточно, чтобы уничтожить нас обоих, и, безусловно, уничтожить сам ключ». Сейджуэн принимает облик, в котором был во время их первой встречи. Грузный мужчина в голубой блузе с потрепанным подолом. Он понуро опускает плечи, выглядит уставшим и источает запах застарелого пота. Я предполагал нечто в этом роде. Ты мне нравишься, Исидор. Я всех вас люблю. Я хотел дать вам шанс. Мы вас остановим, говорит Исидор. Что бы вы ни задумали, у вас ничего не выйдет. сейджвин вздыхает, сцепляет руки за спиной и покачивается взад-вперед. «И мы уже сделали это 35 минут назад!» Старейшина Зоку грустно улыбается. «Я давно хотел сказать...» Он оборачивается и смотрит в небо. «В этом наверняка будут обвинять соборность. И это тоже часть игры. Все подчинено цели». И яркий белый свет снаружи резко обрисовывает силуэт эйджина тишина обрывается и сидор снова ощущает поток экзопамяти через тысячи глаз он видит как фобос по неожиданно крутой дуге опускается за кратер эллада на горизонте поднимается белый столб все вздрагивает город спотыкается последнее что видит Исидор — Это Марсель, сжимающий плечо совёнка. Его печальный взгляд словно говорит, что Марсель обо всем догадывался с самого начала. Исидор обращается как за памяти. Его мать в образе джентльмена парит над крышами Ублиетта. Пиксел идет по горе устойчивого проспекта вместе со своей подругой Синдрой. Приемный отец Исидора, спокойный, трудясь у подножья города, обращает взор на недостроенную стену, над которой все ярче разгорается свет. Слова не нужны. На мгновение их разумы соединяются, как части головоломки. Ярость пиксел с мечом в руках, напрасная попытка Раймонды выстроить щит из фаглетов вокруг города. Спокойствие отца, помещающего последний регалитвой кирпич на вершину стены, и Сидор перестает чувствовать себя одиноким в этом водовороте страха. Как только он стирает последний фрагмент гевулота между собой и своими близкими, их мужество и любовь наполняют его, и неожиданно он, они, понимают, что нужно сделать. Ключ криптарха поворачивается во всех замках разума в ублиете. Границы памяти исчезают, как будто их никогда и не было. Все гивулоты спадают, все секреты раскрываются, все воспоминания объединяются, столетия, тысячелетия жизни сливаются в один миг. По мере того, как сингулярность фобуса поглощает планету и все более раскаляется, Коллективный разум у раскрывает миллионы глаз и без страха смотрит вперед.